605 октябрь 13. -е. Среди бесконечного разнообразия человеческих представлений о мире, верований, суеверии, заблуждений, предрассудков, часто противоречивых и отрицающих друг друга, среди постоянно меняющихся теорий и мыслей о причине вещей пролегает узкая тропа, ведущая в жизнь и освещенная незримым лучом. Нашедший ее не отступит во мрак внешний, где нет ничего, на что можно было бы опереться. Ибо там, в этом мраке, все приходящее, все только на время. Но я навсегда с тем, кто ко мне обратился. Аз есть Альф и Омега. На мне утвердившийся имеет вечную жизнь и бессмертие духа. Может ли быть что-либо более ужасное, чем убеждение, что со смертью тела кончается все?» что дух умирает и что отсутствует конечный смысл человеческого существования на земле. Ибо и все прочие люди должны также бессмысленно умереть, неизвестно ради чего, прожив краткую жизнь, полную трудов и страданий, устремлений и надежд. Мы знаем практически о бессмертии духа и о возможностях непрерываемого сознания. Мы знаем о семи телах или проводниках человека, и о том, что он может сознательно действовать в них, вне плотного тела. Мы знаем это по опыту. И тем, кто может вместить и последовать за нами, открываем узкую тропу, ведущую в жизнь. Мы жизнь утверждаем и говорим, что попрана смерть. Мы зовем тех за собой, кто готов последовать за нами. Наш зов обращен ко всем, кто может ответствовать на него.